Возможность ослабления неблагоприятных природных условий усматривалась Соловьевым в высоком народном духе славянского племени, в его энергии и упорстве. В сильной природе этого племени, указывал он, лежала возможность преодоления всех препятствий, представляемых природой мачехой, возможность цивилизации страны и важное значение ее историческое. Соловьев. Сочинение. Страницы 119 и 764. В решении этнических проблем взгляды Соловьева противоречивы. Признавая единство общего пути и основных этапов исторического развития всех народов, он вслед за Гегелем считал одни народы историческими, другие неисторическими. Арийским народам, к которым Соловьев относил и славян, приписывалась особая историческая роль, способность к успешному историческому прогрессу. Исходя из таких соображений, Соловьев возвеличивал славянские народы. Но в то же время он был чужд шовинизма, ненависти к другим народам, нередко присущих представителям консервативных направлений общественно-научной мысли. Так Соловьев упрекал немецкого историка Риля, враждебно относившегося к Франции и французам, в мелкой, недостойной великого народа вражде, зависти к другим народам. Там же страница 864. В целом Соловьев рассматривал воздействие народа населения на историческое развитие в собственно этническом плане. Он не постигал тесную связь демографического фактора с социально-экономическими отношениями, которые, с одной стороны, оказывали определяющее воздействие на демографические процессы, а с другой, опосредствовали воздействие демографического фактора на ход исторического развития. Из внешних факторов, воздействовавших на историческое развитие России, Соловьев придавал большое значение длительной борьбе с нашествиями кочевников. Он много и образно писал о борьбе леса со степью, ибо в успешном исходе этой борьбы важную роль сыграл природный фактор. Соловьев считал, верное спасение оседлому человеку от кочевника Это лес дремучий, с его влагой его болотами. Крепкий и выдержливый вообще кочевник, как ребенок, боится влаги, сырости и страдает от них. Поэтому он не пойдет далеко в лесную сторону, скоро воротится назад. Там же страница 784. Комплексное рассмотрение роли природно-географических – Демографическо-этнических и внешнеполитических факторов в историческом развитии России – несомненная заслуга Соловьева. Эти факторы действительно играли важную роль. Но ее не показали предшественники Соловьева. Не всегда раскрывается она должным образом и в современных исследованиях историков». Вместе с тем следует отметить существенные изъяны в трактовке Соловьевым роли этих факторов, которые, естественно, вытекали из идеалистического понимания им исторического развития. Главное из них в том, что он не мог показать опосредствованный социально-экономическими отношениями характер влияния этих факторов. Идеалистический подход Соловьева к пониманию и объяснению хода исторического развития отчетливо проявляется и в трактовке им места и значения в историческом развитии народных масс, государства и личности. Ведущей силой в системе народ государство и личность Соловьев считал государство и рассматривал его как высшую стадию общественного развития. У Соловьева государство воплощает в себе народ. Только через государство, или, как он часто писал, правительство, проявляет народ свое историческое бытие. Какая бы ни была его форма, оно представляет свой народ. В нем народ олицетворяется, потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка. Потому историк должен изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни. Эта деятельность, условливаясь известным состоянием общества, производит могущественное влияние на дальнейшее развитие жизни этого общества. Значит, даже мелкие подробности, анекдоты о государях, о дворах, Известие о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохраняет навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей, зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов. Там же страницы 1123 и 1124. Соловьев превыше всего ставил роль государства потому, что государство для него казалось надклассовым. Он не видел самостоятельной созидающей роли народных масс в историческом развитии. Но и в этой, как мы понимаем, несостоятельной трактовке роли народа и государства в истории у Соловьева имелось рациональное зерно в сравнении с дворянской историографией. У дворянских историков государство отождествлялось самодержцем, всецело служило интересам дворянства, и этим его функции ограничивались. Соловьев же стремился расширить социальные основы государства и его исторические функции. Отнимая государство у самодержавия и дворянства, он представлял его как институт, выражавший все народные интересы и тем самым поднимал историческую роль государства. Зерно истины у него состоит в том, что государство, несмотря на свою несомненную классовую природу и защиту интересов господствующего класса, действительно выражало и отстаивало и определенные общенародные интересы. Важнейшим моментом здесь была борьба с внешней опасностью. Соловьев постоянно выступал против тех, у кого история творится по замыслу и капризу отдельной личности. «Произвол одного лица, — указывал он, — как бы сильное это лицо ни было, не может переменить течение народной жизни, выбить народ из его колеи». Соловьев верно отмечал, что великий человек дает свой труд, но величина, успех труда зависит от народного капитала, от того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, предшествовавшей работы. От соединения труда и способностей знаменитых деятелей с этим народным капиталом идет великое производство народной исторической жизни.